Как мадам-гения оказалась в зале, как в руке Пети оказался стакан с водой, как под ним оказалась железная скамейка, обтянутая дермантином, мальчишка пропустил. Мадам отсчитала 30 капель в его стакан. Петя выпил и сморщился. Горько. «Совсем взрослый стал!» Вздохнула мадам. И смахнула слезинку, а потом кинула на профессора пронзительный взгляд. «Запутал следы!» — успокоил дед. — С тобой мы потом отдельно поговорим, — пообещала мадам деду. — Что здесь происходит? Петя хотел встать, но ноги оказались как вата, и он остался сидеть. Мадам гения прикрыла рот ладошкой. — Сёма, так ты его не предупредил. — Да послушай. Семён Семёнович пытался вставить слово, но аптекарша затараторила без пауз. «Ты подумал, каково сейчас мальчику? Как тебе вообще доверили ребёнка? Зачем ты привёл его сюда? Ведь у него шок. Ты понимаешь, что тебе грозит? Узнай об этом служба безопасности. Тебя попросту дисквалифицируют. Лишь отправ на воспитание. Тебя просто...» «О чём вы говорите?» Петя крикнул так громко, что мадам осеклась. И у Семёна Семёновича появилась возможность вставить реплику. «Гения, успокойся. Я бы никогда так не поступил, не имея серьезной причины. А шок у него случился сегодняшней ночью. Он, кстати, был тут, у башни. Петя, покажи анкх. Петя послушно вытащил из кармана египетский крест. Гения тут же стала серьезной и спокойной. Она поправила очки, вооружилась лупой, дотошно осмотрела вещицу и подняла на профессора изумленные глаза. «Сема, это же чистый аурум!» Слово «аурум» не было новым для внука профессора Чумикина, хотя бы потому, что в кабинете Семена Семеновича имелась толстенная папка материалов, посвященных алхимикам Петербурга. Кажется, дед особенно любил эту тему, хотя с точки зрения Пети это было странное, несолидное увлечение. Ведь алхимия — это лишь исторические казусы и анекдоты, правда, часто с печальным финалом для самих алхимиков, но в семье Чумикиных было принято уважать чувства близких людей. Поэтому Петя свое мнение по поводу дедовых алхимических архивов держал при себе. «Говоря про Аурум, мадам гения имеет в виду, что Анг изготовлен алхимическим путем», Пояснил дед внуку, И это лишний раз доказывало, что Семён Семёнович не подозревал, что Петя втайне от него часами зависал в профессорском кабинете. «Серьёзно? Прямо-таки алхимическим?» усмехнулся Петя, головокружение прошло. Он смог встать. О нём что, написано?» «Вот именно, написано», заявила мадам. «Сёма, ты должен мне срочно рассказать, как этот опасный предмет оказался в руках у ребёнка». Вы не могли бы не называть меня ребёнком?» Петя чувствовал себя задетым. Возраст должен измеряться критериями самостоятельности. А этой самостоятельности в Пете было хоть отбавляй. «Просто скажите, я сплю?» А если не сплю, то всему происходящему должно быть какое-то нормальное объяснение. Но мадам-гения лишь снисходительно потрепала парня по щеке. Что за фамильярность? «Хм, нормальное не обещаю». Как же ты вырос, Петенька!